Вадим, скажи пожалуйста, а принципиально было тебе иметь большую, чем у меня долю? Зачем тебе все эти выкрутасы с бюджетом вообще были нужны? Я не знаю, я я не знаю. Ну, ребята же эти были известны, их все знают. Возможность идеальная. Я всегда мечтал иметь что-то в этом духе, клуб или бар. Ну, я же не знал, что оно так повернется. Потом это же ты мне предложил, а? Ведь это ты все устроил. Он мечет глазами молнии в мою сторону, и мне кажется, что я начинаю понимать, зачем он меня сюда вытащил. А отмандить корпоративный бюджет тоже я тебе предложил, Вадимчик? Может, об основании проекта я за тебя писал, или как у вас там это называется? Послушай, ну, я не это имею в виду. Я запутался, я, я не понимаю, что мне делать дальше. В понедельник СБ начнет все раскручивать, и все, понимаешь? Все. Хорошо, если просто уволят, а скорее всего закончится статьей захищения. Пиздец, полный пиздец. Ты не понимаешь, ты же этим никогда не дорожил. Я шел к этому посту три года. Три факинь года. Я терпел всех этих ложовых ублюдков, америкосов. Я прогибался, я зубами вгрызался в пост бренд-менеджера. Я же все-все сейчас теряю. Я не знаю, что мне делать, я я просто попал в тупик. Я вижу, что Вадим начинает всхлипывать. Еще минута, и он разрыдается. Я закуриваю, тупо смотрю в зал и понимаю, как я его ненавижу. Он продолжает нести все это ахинею про становление своей карьеры, про лишение муки совести, про сделку с самим собой. «Мне до того омерзительно, что я не чаю как бы слинять отсюда», оставив его в одиночестве, размазывать сопли по тарелке собственной жадности. «Господи боже, кто вообще придумал деньги? А главное, кто придумал подпускать подобных идиотов к денежным потокам?» Тут Вадим хватает меня за локоть, заглядывает в глаза и проникновенно говорит. «Послушай, послушай, а может быть ты скажешь моему шефу или избэшникам, что ты тоже учредитель? Что открытие клуба просто откладывается из-за пожарных или там еще кого? Мы сейчас быстренько эту схемку придумаем». Они на неё поведутся, будь уверен. Я им ещё мозги за клубный бизнес запудрю. А там мы все вместе замнём это на пару месяцев, я переключусь день, верну эти деньги, скажу, что у ребят ничего не вышло, а? Точно, давай так сделаем, это идеальная схема. У них на тебя ничего нет, понимаешь? Им к тебе никак не придраться, а нам главное тут выиграть время. Может, этих козлов найдём? Даже если не найдём, я достану деньги по-любому. Тебе же это ничего не стоит. В конце концов, ты же не брал эти деньги, ты сам попал, как и я. Ты же не с ними. Мы на одной стороне, понимаешь? а мои СБшники съедят как миленькие. Им главное отчет написать, что ситуация под контролем, а там хоть потоп. Нравится? Я был уверен, что мы обязательно выкрутимся. Мы же с тобой умные ребята. Классная схема, да? Нет, дорогой мой, не классная. Мне очень хочется ударить его по лицу наотмашь, но я уверен, что он тут же побежит в милицию и скажет, что я его избил и отобрал сто тысяч долларов. Вместо этого я просто тушу в пепельнице сигарету и прошу счет. Постой, тебе не нравится наша схема? Или что, я не понимаю, ты не можешь это сделать для нас? Схема — полное говно. Это раз. И прекрати, плиз, говорить «мы» и «нас». Ты не на переговорах с клиентом. Это два. И к твоему аферизму я не хочу иметь ни малейшего отношения. Это три. Вадим цепенеет. Он сжимает подлокотники так, что белеют костяшки пальцев. Кажется, кресло просто засосало его. Постой, постой, говорит он с голосом. Я, кажется, начинаю понимать. Я все понял. Ты, сука, специально все это подстроил. Вы меня заманили в этот блудняк. Ты сделал вид, что тоже вкладываешь деньги. Я тебе поверил, я думал, мы друзья. Я тебе поверил, понимаешь? А теперь я один в дерьме, а вы на конях. Нет, ты думаешь, все так просто закончится? о ты даже не знаешь, куда ты попал. Это не табачный ларек. Это мультинациональная компания. От тебя даже пыли не останется. Ты будешь иметь дело с моей службой безопасности, понял, урод? Тебя отвезут в ментовку и будут пиздить по почкам, пока ты не вернешь все деньги компании. Тебя и твоих ублюдских дружков. Ты что, не врубаешься? «Я не лох, меня нельзя так вот запросто кинуть, как шлюху с Ленинградки!» «Я тебе таких проблем нарисую!» Его голос окончательно срывается и переходит на бабий виск. Я встаю из-за стола. Весь этот дешевый балаган меня слишком сильно утомил. Очень обидно потерять деньги, но еще обиднее потерять человека, некогда считавшегося твоим другом и распадающегося сейчас на твоих глазах гнилое мясо. «Нет, ты постой!» — продолжает истерить Вадим. «Ты стой, я тебе сказал!» «Я сейчас наберу своим СБшником, мы по-другому поговорим!» Он достаёт из кармана мобильный и судорожно начинает тыкать в кнопки. Я поднимаю со стола стакан с остатками своей воды и выливаю ему на голову. «Лучше позвони своему доктору, брат». Я иду к выходу, и мне даже не хочется оборачиваться. Ситуация настолько пошлая, что кажется малореальной. У самого выхода несёт не совсем свежей рыбы, вероятно, с кухни, Но мне хочется верить, что это начал гнить Вадим. Ещё мне кажется, что он сидит и плачет. И это повышает мою самооценку. Вероятно, я ещё не совсем конченый. Я выхожу из вокла, ловлю такси и называю домашний адрес. дорога я туплю в окно и напиваю "Фрэнсвилл би Фрэнс Мне как-то отчаянно херово. Мы тем временем подъезжаем к Ленинградскому вокзалу. На его фасаде загорается и гаснет табло железнодорожной кассы. Я прошу остановить машину. Тут не доехали же еще? удивленно вопрошает таксист. Неважно, я тут сойду. Сколько с меня. Я протягиваю деньги и выхожу из машины. Я иду к центральному входу, у самого входа оборачиваюсь. Машина, которая привезла меня, все еще стоит. Водила открыл окно и смотрит в мою сторону. Я зачем-то поднимаю руку и машу ему. Он в тот же момент заводит мотор и уезжает прочь. У входа на ступеньках сидят человек десять молодых клаберов. Вероятно, ждут свою электричку, которая везет их в Подмосковье отсыпаться, чтобы сегодня или завтра ночью снова броситься в холодное неоновое пламя огней Москвы. Они похожи на волнистых попугайчиков, сидящих на жердочке. Все такие разноцветные, в ярких куртках и кроссовках, только очень смурные. Знаете, такие попугайчики на отходниках. Я подхожу к ним, вынимаю из кармана стопку этих пустых листов и спрашиваю. Ребят, я что-то в не воткну никак. Это на сегодня или на завтра? Возьмите, посмотрите. Все, как я и думал. Так оно и должно было быть. А, на сегодня, оживляется один из них. В девять начало. Ух ты, это на презентацию диска листа, что ли? Берет у него глянцевый листок бумаги другой чувак. А у вас, случайно, нет еще проходочки? Она тебе нужна? Ну, то есть ты уверен, что она тебе нужна? Да, я бы сходил с удовольствием. «Ну тогда берите все. Берите, берите, пока я не передумал», – улыбаюсь я. «Круто, спасибо большое, увидимся!» – жмет мне руку этот парень. «Наверное». Я иду к кассам, оборачиваюсь на ходу и вижу, что эти клаберы собрали вещи и линяют на улицу. Наверное, боятся, что я передумаю и заберу у них пустые листочки обратно. У касс странно мало народу. Я подхожу к окошку кассира и протягиваю туда тысячерублевую купюру, говоря на ближайший поезд. Кассирша задает мне какой-то уточняющий вопрос, я не слышу, что она отвечает, но на всякий случай киваю. Она протягивает мне сдачу и билет со словами. «Шестой путь. Через десять минут». Я отхожу от кассы, выхожу на улицу, покупаю в палатке пачку сигарет и иду искать свой путь. В электричке напротив меня сидит дед. Он неспешно и очень вкусно пьет пиво из полуторалитровой пластиковой бутылки. Делает паузы, завинчивает пробку, смотрит в окно, потом опять отвинчивает пробку, делает большой глоток и смотрит сквозь меня. Кажется, что он изучает карту на стене вагона, и мое тело ему совершенно не мешает. Закончив смотреть сквозь меня, он произносит фразу «Долго еще». Я пельсу в окно. По проходу идет продавец газет. Я думаю о том, чтобы купить что-то, подсчитать, но не вижу у него в коробке ни одного знакомого заголовка. Я от нечего делать начинаю разглядывать окружающих пассажиров. Разные дачники, молодежь, которая возвращается из Москвы, пара клерков в деловых костюмах и галстуках с опухшими от вчерашней вечеринки глазами, девушка, сидящая в окна напротив, которая перелистывает пустые листы с непонимающим лицом. Поезд останавливается на станции, в вагон входят новые люди. Мне кажется, что они все внимательно рассматривают меня и ждут, что я им скажу какую-то основополагающую истину, способную перевернуть их жизнь. Ну, или просто пошлю нахуй. Из палаток на платформе доносится известный блатной шлягер, голуби летят над нашей зоной. Я быстро-быстро хлопаю веками. Я где-то слышал, что эта первая стадия сна называется профессионалами Rapidized Movement. Я вспоминаю, что именно так расшифровывается название известной американской группы REM. Еще я думаю о том, что было бы очень смешно, Если бы их вокалист, этот гомик Майкл Стайп, спел звучащую в данный момент песню. На словах, что тюрьма заслушалась вокруг, я окончательно проваливаюсь и засыпаю. Мне снится, будто я нахожусь на станции метро Театральная, где собрались все женщины, с кем у меня были более-менее серьезные отношения, вплоть до совместной жизни. Все те, к кому я питал некое подобие любовных чувств. Причем собрались они тут одновременно, потому что я так прикольно договорился о встрече с каждой в отдельности. И вот теперь я сам этому не рад и вижу, что замечен всеми сразу. И у меня нет уже совершенно никакого фана. И единственное, что мне хочется, так это заскочить в любой пришедший поезд и уехать отсюда побыстрее. Но на мою беду от чего-то все поезда проезжают театральную без остановки, причем с обеих сторон. И так проходит минут пять или десять, и все мои женщины постепенно подходят ко мне, улыбаясь. И я наконец разворачиваюсь и уезжаю вверх на единственно работающем эскалаторе. Затем прохожу каким-то переходом, снова попадаю на эскалатор, спускаюсь и снова оказываюсь на театральной, где опять вижу их. И я проделаю свой путь по эскалатору еще пару раз и вновь оказываюсь на платформе станции театральная. И все мои женщины стоят на тех же местах, с лицами, выражающими неоправдавшиеся ожидания чего-то большего. А по эскалатору спускаются два милиционера и пристально смотрят на меня. И тут у меня создается полнейшее ощущение замкнутого круга и какого-то глупого, но вместе с тем ужасного проступка, который я совершил. И даже во сне я понимаю, что все это глюк, и ужасаюсь тому, как может сниться подобная ахинея. А тем временем милиционеры приближаются, и один из них протягивает мне мороженое. Но я понимаю, что брать его нельзя ни в коем случае. Но также я понимаю, что бежать мне в принципе некуда, и мороженое они все равно всунут мне в руку или в карман. И у меня полное чувство безысходности, и я не очень врубаюсь, каким образом я пропустил тот факт, что мороженое стало чем-то запретным. И мне страшно от того, что я не в теме, и от того, что я не знаю, что следует делать, и как следует отвечать этим ментам. Истрём достигает своего апогея, и в этот момент я просыпаюсь. По проходу идёт торговка и предлагает всем пассажирам пломбир, мороженое в вафельном стаканчике и эскимо. Я дожидаюсь, пока она покинет вагон, и снова закрываю глаза. В этот раз я сплю уже без всяких сновидений. В полнейшей темноте. Я окончательно просыпаюсь. Поезд снова стоит. Я даже ловлю себя на ощущение, что поезд так никуда и не уезжал с того места, как я отключился. Смотрю на часы соседа. Девять часов вечера. Я проспал девять часов. Я встаю и выхожу из вагона. Моим глазам предстает довольно типичный полустанок или маленькая станция. Море зелени, приземистый прямоугольник вокзала. Я пытаюсь узнать название станции, но мне не попадается ни одной таблички с надписью. Впрочем, какая разница? Электричка, доставившая меня, тем временем отъезжает. Я прохаживаюсь по перрону и начинаю осматриваться по сторонам. Прямо передо мной здание вокзала и автобусная станция с двумя остановками и несколькими припозднившимися пассажирами. Еще... Я вижу несколько палаток, павильон продукта и кафе. Над кафе висит дым от мангала. Парень и девчонка, сидя на пластиковых стульях, едят шашлык и запивают его вином. Я раздумываю над тем, хочу я есть или нет. Парень поворачивает голову в мою сторону. У него довольно раскрасневшееся лицо. То ли от страсти к алкоголю, то ли от страсти к девушке. В любом случае, я понимаю, что на площадь мне совершенно не нужно. С другой стороны перрона тянется проселочная дорога с редкими кустами. Туда я, пожалуй, направлюсь. Я перехожу пути и выхожу на дорогу. Она идет вдоль железнодорожного полотна, то удаляясь, то приближаясь к нему. Изредка мне попадаются домишки. Затем начинается лесополоса. У самых рельсов растут маленькие желтые цветы. Они похожи на те, которые мы как-то раз собирали вместе с мамой в детстве. Хотя точно я не уверен. Я иду вдоль рельсов, зачем-то рву цветы. Через какое-то время у меня в руках оказывается довольно большой букет. Я вспоминаю, что если найти среди цветов тот, у которого 7 или 6 лепестков, то можно загадать желание, которое обязательно исполнится. Погруженные в эти размышления... Я усматриваю чуть в глубине леса поляну с тремя поваленными деревьями. Сворачивая от дорожного полотна и, волоча за собой желтый букет цветов, выхожу на середину поляны. Вид у меня должно быть совершенно дурацкий. Я сажусь на одно из деревьев, закуриваю и начинаю разглядывать окружающий меня пейзаж. Поляна имеет все приметы той особенно трепетной любви русского человека к родному краю. Пустые пивные бутылки, окурки, пару консервных банок и проплешную от костра. Все то, что все мы так любим в дикой природе. Венчает этот техно труп крысы, лежащий под кустом. Вероятно, недалеко от леса имеются какие-то продуктовые склады, или же крыса прибежала сюда с места своего постоянного обитания. Кафе возле станции, по своей крысиной необходимости. Крыса лежала в какой-то странной неестественной позе, подобно тигру, готовящемуся к прыжку вверх с земли, с полуприкрытыми глазами открытой пастью. Лежит она здесь недавно, судя по тому, что труп был целый, и его еще не успели объесть бродячие собаки или лесные звери. А может быть, они просто брезгуют есть падаль такого рода? Как-то я смотрел передачу «Дикая природа» или «Животные» на BBC, или, может быть, нашу отечественную программу «В мире животных». Знаете, такие часовые программы, идущие в эфире по субботам и воскресеньям, когда твой организм утомлен вчерашними возлияниями, и хочется чего-то, что могло бы успокоить твою психику. Их ведут иностранные чуваки с елейными голосами, копии нашего Дроздова, которые вещают о жизни животных, их размножении, охоте и всяком таком, что можно слушать и смотреть часами, не особенно вникая в суть происходящего на экране. Своеобразная теплая ванна для психики. Еще в убитом состоянии хорошо катят старые советские фильмы-сказки с миллиаром в роли Бабы-Яги, но суть не в этом. В одной из этих передач рассказывал о жизни крыс, спутников человека, которые живут в подземных инфраструктурах или в близости от источников питания. Еще крысы ходили зачем-то там в ближайшие зеленые массивы, то ли рожать, то ли умирать. Сейчас мне не вспомнить, к сожалению, а то бы я непременно объяснил вам, откуда взялась в лесу эта крыса. Вообще крысы существа очень агрессивные, движимые постоянным чувством голода, которое не имеет никаких барьеров. Крыса способна пожрать себе подобного без вопросов. Именно этим пользуются борцы с грызунами, которые рассыпают яды в подвалах, рассчитывая на то, что пожравший этот яд крыса уйдет еще глубже, туда, где живет ее стая, чтобы умирая попасть под острые резцы своих соплеменников и тем самым уничтожить ядом всю стаю. Во время просмотра этой передачи мне подумалось, что все мы, молодые и агрессивные представители московского социума, похожи на крыс, пожирающих друг друга. Поскольку все мы уже давно отравлены ядами цинизма, пошлости и человеконенавистничества, накопившимися в нашем организме за столь недолгую жизнь, то, пожирая друг друга, мы все выберем в конце концов. И дай бог, чтобы на смену нам пришли более здоровые люди. Хотя все это, конечно, полный бред, и я не очень понимаю, почему такие размышления лезут мне сейчас в голову. Еще какое-то время я сижу на бревне, кудю и тщетно пытаюсь найти тот самый волшебный цветок с семью лепестками. Кажется, что я перерыл уже весь букет, но все без толку. В самом деле, какого черта мне дался этот цветок? Я бросаю сигарету, тщательно затаптывая ее ногой, пока она не погаснет. Я легко мог бы получить первый приз в номинации «Нет лесным пожаром» и отправляюсь дальше. Когда я возвращаюсь железнодорожным путям, из надвигающихся сумерек на поляну выходят две собаки. Приятного аппетита желаю я им. Тем временем на улице здорово темнеет. Я продолжаю свой путь вдоль полотна. Окружающий лес делает пространство еще более темным, но в данном случае эта темнота выглядит очень аутентичной моему состоянию. Более того, она меня успокаивает и настраивает на меланхолично-философский лад. Внезапно лес заканчивается, и я выхожу на берег реки. Перед моими глазами простирается огромный железнодорожный мост, который вызывает у меня ассоциации с фильмами про войну. Именно такие мосты, с мощными быками и длинными железными дугами сверху, я даже не знаю, как они называются, взрывали в фильмах моего детства партизаны. Вагоны, падающие в реку с переломленного моста, всегда казались мне игрушечными, и я очень переживал за такое керовое качество съемки спецэффектов. В любую другую ночь этот мост вызвал бы у меня чувство страха своей давящей монументальностью и огромными размерами. Но сегодня он от чего-то притягивает меня. Я сначала робкими, а потом уверенными шагами захожу на мост и быстро достигаю его середины. Сооружение в самом деле великолепно. Я поднимаю голову вверх и сразу ощущаю себя очень маленьким в сравнении с его огромными дугами. Мне хочется узнать, который сейчас час. Поскольку часов я не надел, то судорожно роюсь по карманам и не обнаруживаю телефоны. Вероятно, я оставил его во время своего перекура на поляне. Я думаю о том, что он лежит сейчас в траве, и эти две дикие собаки ходят вокруг него кругами и обнюхивают. Периодически он пищит, и тогда собаки в испуге отпрыгивают и наблюдают за ним издалека. Наверное, из-за черного цвета и писка им кажется, что это еще одна больная крыса, которая пищит, окусывается, но убежать уже не сможет. Собаки очень рады тому, что им сегодня несказанно повезло и собачий бог послал им на пропитание сразу двух мертвых крыс. К утру, думают собаки, она окончательно ослабнет, и ее можно будет сожрать. Потом самая смелая собака подбежит к телефону и хватит зубами, ломая их от титановый корпус. Вид собачьего оскала со сломанными зубами, столь живо нарисовавшийся в голове, немедленно наводит меня на одну картину из детства. Картину, с которой у меня до сих пор ассоциируется смерть. Не секрет, что все дети, растущие на сказках со счастливым концом, на добрых книгах, и согретые теплом окружающих, совершенно не задумываются о смерти. Более того, они даже не подозревают о самом факте ее существования. Когда я был маленький, у меня жили два волнистых попугайчика. И вот пару раз случалось так, что один из них пропадал. То есть вечером, когда я ложился спать, их было двое, а с утра был уже один. Безусловно, в конце дня появлялся и второй. Чуть другой по цвету оперения, но все-таки появлялся. Мама объясняла мне, что утром один из попугайчиков заболел, и она носила его в больницу где его очень быстро вылечили и вернули обратно. Естественно, что, выздоровев, он слегка поменял оперение, как и подобает всем выздоровевшим. В другой раз я увидел, что один из попугайчиков лежит в клетке на спине, подняв вверх окостеневшие лапы, и уже было собирался расплакаться, но опять же мне объяснили, что попугайчик заболел и заснул, а вечером он снова оказался живой и невредимый на своем месте. Опять же, чуть другой по цвету. В то время мне было домёк, что заботящаяся о моей ранимой детской психике мама Просто покупала мне нового попугайчика каждый раз, когда он умирал. А я, привыкший, что сказочные герои в самом худшем случае засыпают мертвым сном, но уж никак не умирают, верил во все эти истории с болезнями, быстрыми излечениями и прочим. А что мне оставалось делать? Тогда для меня еще не существовала смерть. И вот однажды я шел по улице с бабушкой и увидел труп собаки. Судя по всему, ее сбила машина. Тело собаки было словно переломлено пополам. Пасть перекошена в жутком оскале, некоторые зубы выбиты. И в этот момент я понял, что так не спят. Что в книгах принцы и принцессы, даже заколдованные самыми страшными ведьмами, спят с безмятежно красивыми лицами, пока не найдется кто-то, кто поцелует их или окропит живой водой. И что у них не бывает перекошенных лиц и переломленных тел. Я вспоминаю, с каким ужасом я спросил у бабушки, что случилось с бедной собачкой, отчетливо осознавая то, что с собакой случилось самое страшное. Бабушка грустно посмотрела на меня и ответила, что собачка умерла. Я, обливаясь слезами, всю дорогу домой задавал бабушке вопросы. Неужели собачка больше не проснется? А что, неужели ей никто-никто не сможет помочь? И на все свои вопросы я получал ответ «нет». Это самое «нет» породило в моем детском уме целый ряд еще более страшных вопросов. Так значит, все мы когда-то умрем? И попугайчики, и ты, и мама, и я, наконец... Я не очень помню, под каким именно соусом моя бабуля ответила мне утвердительно, зато я очень хорошо помню, что мне в первый раз в жизни стало по-настоящему страшно. То был ни с чем не сравнимый страх близкой потери дорогих мне людей. Причем все доводы о том, что это случится не скоро, вызывали во мне только больший ужас.